А вот была история Как-то император Александр I вызвал к себе генерала Алексея Ермолова Во дворце Ермолов встретил несколько офицеров, оживленно беседовавших по-французски Он так, впрочем, было принято в то время Ермолов немного выждал, а потом обратился к говорящим Господа! Если кто-то из вас знает русский язык, доложите, пожалуйста, императору, что прибыл генерал Ермолов.